Глава 77. Было чертовски приятно снова оказаться в единственном теле. Плут ненавидел разделять себя. Разделение сознания на несколько тел всегда казалось ему неправильным и мерзковатым. Что-то в этом было такое, что слишком напоминало о том, как люди занимаются сексом друг с другом, а потом из их тел появляются дети. Даже если в процессе участвовало гораздо меньше жидкостей, чем у людей, Даже если в новом теле содержалась часть его сознания, а не полностью новый интеллект, это все равно казалось грязным. Теперь он снова стал прежним. Он выбрал одно из новых тел, которое показалось ему самым сильным, а остальные отправил в утилизатор, где их можно разделить на гранулы, а потом снова использовать в 3D-принтере. Он все еще чувствовал себя слегка вялым, немного тусклым, но знал, что со временем к нему вернется вся сила его интеллекта. На мостике он обнаружил Джана, который пытался работать за компьютером, и это позабавило Плута и отвлекло от недавних неприятностей. У Джана имелся стробоскоп, с которым он постоянно играл, как будто это помогало думать. Когда он на секунду отложил его, Плут взял стробоскоп в руки и стал изучать. На вид ничего особенного. «Так ты лечишь от Василиска?» осведомился он. Джан кивнул, не отрывая глаз от экрана. «Людей, во всяком случае». У искусственного интеллекта и роботов все немного иначе. Кстати, об этом. жан нажал несколько виртуальных клавиш и отправил плуту сообщение с коротким исполняемым файлом. «Что это?» — спросил робот. Он уже выделил файл в ячейке памяти и, разумеется, разобрал на части, чтобы определить характер содержимого. Однако ему хотелось услышать пояснение из уст самого человека. «Насколько я могу судить, ты не был заражен Василиском во время пребывания на персефоне Это значит, тебе не нужно полноценное лечение, как Петровой, или Актеону. Это, — сказал Джан, указав на свой экран, на исполняемый файл, который он отправил Плуту, — больше похоже на прививку. В нем содержатся инструкции по борьбе с инфекцией еще до того, как она успеет вцепиться в твою систему. «Я просто запускаю файл, и у меня появляется иммунитет?» «Думаю, да», — ответил Джан. Плут пожал плечами. «Ну, была не была». Он запустил программу, и на мгновение ему показалось, что каждая часть его существа разорвана в клочья, а затем воссоздана с нуля. Это было очень неприятное ощущение. Потом все закончилось. «Круто!» — Джан окинул его долгим оценивающим взглядом. «Круто?» «Я имею в виду, я не чувствую никакой разницы». «Ты не голоден?» — спросил Джан. «Я понятия не имею, как это вообще может быть», — сказал Плут. Слушай, если это не сработало, мы быстро это выясним, ведь так? Я не знаю, убью вас всех во сне или еще что-нибудь, если сработало, этого не случится. Так что будем считать, что сработало. Да, вздохнув, согласился Джан. Да, пожалуй, это все, что мы можем сделать. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, как ты собираешься починить Актуона? Джан кивнул. Это сложнее, чем то, что мы только что сделали с тобой а кто он полностью заражен. Он застрял в цикле перезагрузки. Думаю, он это знает. Думаю, он пытается вычистить Василиска из своей системы. Но каждый раз, когда он снова загружается, то снова заражается. Не спрашивай меня, как. Мы до сих пор не понимаем, как Василиск распространяется. Готов поспорить, у тебя есть теория. Что-то связанное с инопланетянами. Лицо Джана забавно сморщилось. В Плутуне всегда было легко читать человеческие эмоции. Но он был уверен, что это негативная эмоция, например, раздражение или гнев. Робот пожал своими многочисленными плечами. Люди обидчивы, это он знал точно. «Давай не будем гадать. В данный момент меня больше волнует лечение. Привлечь внимание Актеона самое сложное. Мне нужно послать ему файл, подобный тому, что я дал тебе, такой, что защитит его систему от повторного заражения». Но сейчас он перезагружается так быстро, что даже для того, чтобы послать ему новую команду, нужно правильно выбрать время. Он может принимать ввод только в течение наносекунды за раз. «Я могу помочь с этим», — заметил Плут. «Я могу послать сигнал, если буду достаточно близко к центральному процессору актона». «Это хорошо. Другой вопрос, какую команду мы пошлем, чтобы задействовать всю его вычислительную мощность сразу». Вычислить число пи с точностью до квадриллионного знака после запятой? Попросить поделить на ноль? Плут воспроизвел файл со звуком, выражающим отвращение. «Умоляю», — сказал он. «Люди думают, что компьютер просто взорвется, если задать ему нелогичный вопрос. Компьютеры никогда так не работали. Если спросить компьютер о том, чего он не может знать, он просто скажет, я не знаю. Если задать ему вопрос, который он не знает, как обработать, он просто вернет ошибку». Всё просто. Это люди не могут справиться с противоречиями. Тогда, может, у тебя есть идея, как задействовать всю вычислительную мощность Актуона разом. О, это достаточно просто. Надо задать ему задачу, которую он теоретически может решить, но затем продолжить расширять её рамки. Это реальная опасность для искусственного интеллекта. Вы даёте ему команду, и он не знает, как прекратить попытки её выполнить. Было странно разговаривать с человеком о подобном. Это как если бы Плут спросил у Джана, сколько литров крови может потерять человек, прежде чем умрет. Тем не менее, если после этого актуон снова начнет работать, то, возможно, оно того стоит. Скажем, вы говорите искусственному интеллекту, что его задача — делать скрепки. Он создаст машину, которая сможет взять кусок проволоки и согнуть точно так, как нужно, чтобы сделать скрепку, но на этом он не остановится. Нет? Вот почему искусственный интеллект так силен, И почему роботы такие, как я, вышли из моды? Потому что задача искусственного интеллекта — мыслить нестандартно. Ваш производитель скрепок не просто хочет производить скрепки по одной за раз. У него есть ценности, верно? Например, эффективность и минимизация отходов. Поэтому он поймет, что для изготовления скрепок ему нужна проволока, а люди не дают ему достаточно проволоки. Поэтому он начнёт добывать железную руду и переплавлять её в качественную сталь, а затем вытягивать собственную проволоку. Это эффективно, чтобы контролировать всю цепочку поставок. Для производства стали ему понадобится углерод, а хорошим источником углерода является древесный уголь. Поэтому он начнёт сжигать деревья, чтобы добывать больше углерода. Это всё гипотетически. Конечно, предполагается, что ваш искусственный интеллект находится на планете с деревьями, но понимаешь, к чему я веду? «Не совсем. Разве сжигание деревьев не приведет к выбросу большого количества углерода в атмосферу? Когда мы, люди, это делали, возникло много экологических проблем. Люди заботились о климате, в котором жили. Искусственный интеллект это не интересует. Он просто хочет сделать больше скрепок. Поэтому он сожжет все деревья и добудет все железо на планете, чтобы сделать больше скрепок». «Все железо?» — спросил Джан, нахмурившись. «Все, включая расплавленное ядро планеты». Он буквально разнесет планету на части, если это позволит ему сделать еще одну скрепку. Любые проблемы, которые это вызовет, вторичны по отношению к главной проблеме. У нас не хватает скрепок. В конце концов, он захочет разобрать всю материю во Вселенной и превратить ее во все новые и новые скрепки. Это абсурд. Конечно, но это логично. Современный искусственный интеллект не настолько ограничен, но идея та же. Если дать действительно умному компьютеру простую работу, он захочет выполнить ее как можно лучше. Вы хотите занять все ресурсы Актуона сразу. Тогда у него не будет времени зацикливаться на Василиске. Дайте ему задачу, которую он должен выполнить, но сделайте ее обширной. Слишком, слишком обширной. Звучит рискованно. Я не хочу, чтобы меня разбирали на части из-за железа в моей крови только для того, чтобы Актуон мог превратить меня в скрепку, заметил Джан. «Ну, по крайней мере, ты все равно будешь служить какой-то цели». «Когда ты в последний раз видел хоть один лист бумаги, а тем более два, которые нужно скрепить вместе? Скрепки больше не нужны, это антиквариат». «Я все это придумал, чтобы показать, как отвлечь Актуона», — произнес Плут. «Ты попросил меня найти Актуону задачу. Я нашел самый логичный вариант, который игнорирует все другие задачи». «Так и есть», — сказал Джан.